Глава 22. Как ни пытался Таггарт рассматривать письма Мойера с позицией циника, ему так и не удалось избавиться от ощущения, что эта шотландка ему более чем симпатична. Ему импонировала ее манера живо, красочно и подробно описывать ежедневную жизнь обитателей поместья. Примечание. Отрывок из романа Донны Кауфман «Попробуй догони». Конец примечания. «Вероника, это ты? Где ты?» Трясу головой, слыша отдаленное эхо. «Откуда у тебя эти деньги?» Мужчина с белыми волосами трясет денежным веером перед лицом рыжеволосой девушки. Я знаю, как ее зовут, знаю, но не могу вспомнить. Как же это? Мне ведь так хорошо и весело с ней. Она знает столько сказок и так красиво умеет рисовать. А еще у нее огромная коллекция лаков для ногтей самых разных цветов. «Ты лазил в моих вещах? Откуда эти деньги, я спрашиваю? Это тебе ее мамаша отправила? Почему ты их прячешь от меня? Потому что они мои!» «Да что ты! Мы брат и сестра, живем вместе. Значит, все, что есть в этой квартире, общее!» «Бессовестный! Тебе мало моей пенсии по инвалидности?» Найди уже работу и перестань пить. Отдай сюда. Это наши деньги. Ведь я терплю эту мелкую заразу в своем доме. Не называй ее так. Отдай мне деньги. Только представь, галерея опустела. Все работы раскупили за пару дней. И Оскар требует, чтобы я начала писать в самое ближайшее время. Хочет открыть выставку в ноябре. Вот умный. Как будто мне достаточно одного дня, чтобы начать и завершить картину. К тому же сейчас на моём полотне одна сплошная депрессия. Ярость, отчаяние, боль и страх. Такая работа может заинтересовать только невменяемого. Это Настя? Где она, говорит? Она где-то рядом? Адели, иди в свою комнату. Просит меня рыжеволосая и, наклонившись ко мне, добавляет. Возьми флакончик с красным лаком и накрась свои ногти. А я пока помогу ненормальному дяде собрать его вещи. «Где ты еще прячешь деньги, а? Может, в подушках?» «Пошел к черту отсюда, убирайся! Давай сюда деньги, я свалю!» Адели, иди в комнату. «Ты глухая!» — смотрит на меня обозленный мужчина. Его красные глаза вселяют ужас, который не позволяет мне сделать и шага. «Не реви!» — орет он. «Не реви!» — я сказал. Он надвигается на меня, как смертоносный ураган, обхватывает огромной рукой мою шею и поднимает меня на уровень своих ужасающих глаз. Мои ноги болтаются в воздухе, и я задыхаюсь. Сегодня, открыв глаза и увидев за окном всю ту же серую пасмурную картину, я подумал, что погода зависит от тебя. Как только ты очнешься, засияет и солнце. Спокойствие, тепло, чувство защищенности. Этот низкий голос вдали манит меня, как огромный сундук со сладостями маленького ребёнка. Но его неожиданно заглушает громкий стук в дверь. Моя губа болит, и я слизываю с неё кровь. залай сюда и сиди молча! Только пискни, и я повыдираю тебе все твои ногти!» «Не надо! Они у меня красивые! Ксюше понравится, как я их накрасила!» «Точно, её зовут Ксюша!» «Почему она так долго не выходит?» «Шум? Так от не у нас, этажом выше!» — доносится голос ее брата. «Там вечно какие-то разборки!» «Это у вас разборки!» — говорят ему в ответ. «Если не прекратите шуметь, я вызову полицию!» «Сколько можно? Здесь старые люди живут, семьи с детьми!» «Девочка наша, красавица, милая, добрая!» Зоя, только без слёз. Я уверена, Адель всё слышит и чувствует. Да-да, я помню. <свht> так, ну-ка, живо, просыпайся, кому говорю? Я тут ей пирожки с картошкой нажарила и курник любимый испекла, а она до сих пор дрыхнет. Но в моей грязной тарелке серая и клейкая масса, всего ложка. Но я проглатываю её незамедлительно, потому что очень хочу есть. «Ты воняешь на всю квартиру», — говорит мне мужчина с презрением. «На его серой футболке большие темные пятна, лицо и шея в царапинах. Что мне делать с тобой, а? Может убить, выбросить из окна? Когда приедет твоя мамаша? Отвечай мне, дрянь паршивая, когда приедет твоя мамаша!» От слез я ничего не вижу. В мою голову больно прилетает большая розовая книга сказок, которую читала мне Ксюша. «Читай!» — требует мужчина. «Я не умею!» — произношу, заикаясь. «Читай, я сказал! Читай каждую букву! Читай, идиотка, читай!» «Обещаю, мы с Никитой устроим тебе грандиозный праздник! Арендуем весь караоке-клуб, соберем всех твоих друзей, семью, коллег и даже учеников, если захочешь! И будем петь до самого утра! Повеселимся так, что на всю жизнь запомним!» поэтому скорее просыпайся, подруга. Я так скучаю по тебе, Адель, очень скучаю. Пахнет неприятно, но я привыкла. В животе пусто, от этого больно, но я привыкла. Языку неприятно, когда сухо во рту, но и к этому я привыкла. А можно уснуть и никогда больше не просыпаться. Я тут слышал, что мама с Настей планируют вечеринку организовать наукуке клубе если что даты и время еще пока неизвестны ведь это как и погода за окном зависит только от тебя адель пожалуйста не заставляй всех нас долго ждать все жаждут продемонстрировать свой талант считая его уникальным а мне не терпится увидеть их лица когда я выйду на сцену и взяв в руки микрофон откроем глаза талант есть только у меня глубокий и тяжелы Глубокий и тяжелый вздох. «Извини меня. Я несу чепуху последнее время. Шучу по-дурацки, фильмы выбираю бессмысленные. Это потому, что страх во мне с каждым днем становится все сильнее. Я боюсь потерять тебя, Адель. Я злюсь, потому что это нечестно. Я только-только нашел тебя, поразительную, удивительную, самую красивую и нежную девушку на свете». Ты — лучшее, что случалось со мной, Адель. А вселенная уже пытается отнять тебя у меня. Если бы я только знал, где находится ее штаб-квартира, разнес бы в щепки. Пожалуйста, милая, вернись ко мне. В темноте хорошо, спокойно. И чувства голода здесь нет, и неприятных запахов, и страха. Тишина прекрасна и целительна. «Ты мне очень нужна, Адель! Прошу тебя, вернись ко мне!» Насколько необъятна эта темнота? Есть ли у нее границы? Я все иду и иду, а конца и края этому нет. «Почему ты такая мелкая?» — раздается чей-то голос. «Сколько тебе? Одиннадцать? Тебя что, не кормили никогда?» Аверьяну все это не понравится ты не понравишься. Когда он вернется, а это обязательно случится, от тебя избавиться подкидыш. Но так Таггар, ты не думал идти у нее на поводу. Эта самонадеянная шотланка явно переоценивала свою роль смотрительницы замка, либо искренне считала, что имеет на родовой поместье больше прав, чем он. Примечание. Отрывок из романа Дона Кауфман «Попробуй догони». Конец примечания. «Грязная маленькая мерзавка! Тебе здесь не место!» «Ты что, надеешься занять его место? Аверьян тебя уничтожит!» «Ты никто! Завяжи ей руки покрепче!» «Расскажешь кому-нибудь, и я приду к тебе ночью, чтобы отрезать твой грязный язык!» «Деточка, ты только взгляни на эту красоту! Осетинские пироги с пылу с жару! Ты не можешь их не отведать!» «Дорогая, дорогая! Аверьян возвращается!» Господи, как я рада! Наконец-то ты познакомишься со своим братом! Пожалуйста, Адель, если ты слышишь меня, дай мне знак, прошу тебя. Я должен знать, что ты здесь, что ты не исчезла, не заблудилась, что ты здесь со мной. Прошу, Адель! Грязнуля! Твои ученики передают тебе привет, милая, ждут, не дождутся начала занятий. Пару недель поживешь у тети Ксюши. У нее придурковатый брат, так что с ним даже не связывайся. Сиди тише воды, ниже травы. Куриные крылышки в соусе барбекю. Чуешь аромат, спящая красавица? Если не хочешь сдохнуть, жри кашу, идиотка! Замолчите, замолчите, замолчите все! Я люблю тебя, Адель. Сквозь густую тьму и мертвую тишину, как легкий дым проникает бархатный мужской шепот, И я буду ждать тебя столько, сколько потребуется. Только не оставляй меня, ведь я без тебя уже не смогу.